«Мы ждали вас, мансиньор, чтобы сообщить вам его», — ответил бургомистр. «Говорите, господа, говорите». Монсеньор прибыл с некоторым опозданием», — добавил принц Оранский. «И, дожидаясь его, я вынужден был действовать». «И хорошо сделали, мансиньор. К тому же всем известно, что действуете вы превосходно. Поверьте мне, я в дороге тоже не терял времени даром». Затем он повернулся лицом горожанам. «Наши лазутчики донесли нам, — сказал бургомистр, — что во французском лагере готовятся действовать. Французы решили пойти на приступ. Но нам неизвестно, с какой стороны последует атака, и поэтому мы велели расположить пушки в равных промежутках на всем протяжении укреплений. Это разумно, — с легкой усмешкой сказал неизвестный, украдкой взглянув на молчаливого. не проронившего ни слова. Многоопытный полководец предоставил горожанам рассуждать о войне. «Также мы распорядились и насчет отрядов городского ополчения», продолжал бургомистр. «Они размещены двойными постами на всем протяжении крепостных стен, и им дан приказ тотчас ринуться туда, где произойдет нападение». Неизвестный ничего не ответил. «По-видимому, он ждал, что скажет принц Оранский. Однако, — продолжал бургомистр, — большинство членов Совета полагает, что французы задумали не настоящее нападение, а обманное. — С какой целью? — спросил неизвестный. — С целью запугать нас и побудить к мирному соглашению, по которому город будет отдан французам. Неизвестный снова взглянул на принца Аранского. Казалось, все, что происходило вокруг, не имело к принцу никакого отношения. С такой, граничившей с презрением беспечностью, он слушал все эти речи. «Говорят, однако», — сказал чей-то тревожный голос, «что сегодня вечером в лагере замечены были приготовления к штурму». «Это необоснованные догадки», — возразил бургомистр. «Я сам наблюдал лагерь в отличную подзорную трубу, выписанную из Страсбурга. Пушки стоят, словно пригвожденные к земле». Люди спокойно укладывались спать. Герцог Анжуйский в своем шатре угощал приближенных обедом. Неизвестный снова взглянул на принца Аранского. На этот раз ему показалось, что губы молчаливые искривила усмешка, сопровождавшая едва приметным презрительным подергиванием плеча. «Эх, господа», — сказал неизвестный, — «вы жестоко ошибаетесь. Не к обманному нападению готовятся сейчас французы». — Нет, вам придется выдержать самый настоящий штурм. — Это правда? — Ваши планы, какими бы бесспорными они вам ни представлялись, не закончены. Однако, монсеньор, в один голос воскликнули горожане, обиженные тем, что, по-видимому, неизвестный сомневался в их стратегических познаниях. «Не закончены в том смысле, — продолжал неизвестный, — что вы ждете внезапного мощного нападения и приняли все предосторожности на этот случай. Разумеется. Так вот, позвольте дать вам совет, господа. Это нападение... Договаривайте, договаривайте, мансиньор. Это нападение вы предупредите. Вы нападете сами». «Отлично!» — воскликнул принц Аранский. «Вот это дело!» «Сейчас, в эту минуту», — продолжал неизвестный, тотчас понят, что принц окажет ему поддержку. «Корабли господина за снимаются с якоря». «Откуда вы это знаете, мансиньор?» разом воскликнули бургомистр и все члены городского совета. «Знаю», — ответил неизвестный. По залу пронесся шепот сомнения. Едва внятный, он, однако, коснулся слуха искусного полководца, только что появившегося на этой сцене, с тем, чтобы, по всей вероятности, сыграть здесь главную роль. «Вы в этом сомневаетесь?» — спросил он с невозмутимым спокойствием, тоном человека, привывшего бороться со всеми опасениями, всеми вздорными притязаниями, со всеми предрассудками купцов и ремесленников. Мы не сомневаемся, коль скоро это говорите вы, мансиньор. Но да будет вам дозволено сказать вашему высочеству, говорите, что если бы это было так, нас известили бы об этом. Кто? Наш морской лазутчик. Часть третья. Глава первая. Монсеньор, Продолжение. В эту минуту какой-то человек, подталкиваемый служителем, тяжелой поступью вошел в зал и с почтительным видом направился не то к бургомистру, ни то к принцу Оранскому. «Ага!» — воскликнул бургомистр. — «Это ты, мой друг!» «Я самый, господин бургомистр!» — ответил вновь пришедший. Монсеньор сказал бургомистр, — вот человек, которого мы посылали в разведку. Услыхав обращение монсеньор, относившееся не к принцу Аранскому, разведчик сделал жест, выражавший изумление и радость, и быстро приблизился, чтобы лучше разглядеть того, кого так титуловали. Вновь пришедший принадлежал к числу тех фламандских моряков, которых очень легко узнать по их столь характерной наружности. Квадратной голове, голубым глазам, короткой шее и широким плечам. Моряк вертел в корявых пальцах мокрую шерстяную шапку. А когда он подошел к начальству вплотную, то обнаружилось, что он оставил на каменных плитах широкий влажный след. Его грубая одежда промокла насквозь, с нее стекала вода. «Ого-го! Храбрец вернулся в сказал незнакомец, останавливая на морякетку. тот властный взгляд, которому немедленно покоряются и воин, и слуга, ибо в нем одновременно чувствуется и суровость, и ласка. — Да, мансеньор, да, — поспешно подтвердил моряк. — А шельда широка, да и быстра, мансеньор. — Говори, Гоэс, говори, — продолжал неизвестный, хорошо знавший, какую милость он оказывает простому матросу, называя его по имени. Он правильно рассчитал. С этой минуты, по-видимому, он один стал существовать для Гоэса. И к нему одному Гоэс обращался в дальнейшем, хотя был послан другим лицом. И, следовательно, более всего, этому лицу должен был быть дать отчет своей миссии. «Монсеньор», — начал матрос, — «я взял самую маленькую свою лодчонку. Назвав пароль, я миновал заграждение, образованное на шельде нашими судами. Я добрался до этих проклятых французов, Ах, простите, монсеньор. Гвайес осекся. Продолжай, продолжай, с улыбкой сказал неизвестный. Я француз только наполовину. Стало быть, и проклятие меня поразит только наполовину. Так вот, монсеньор, раз уж вы соблаговолили меня простить, неизвестный милостиво кивнул ему. Гвайес продолжал. Так вот, я греб в темноте, обернув весло тряпками, и вдруг. услыхал оклик. «Эй, вы там, в лодке! Чего вам нужно?» Я решил, что этот возглас относится ко мне, и уже хотел было наугад что-нибудь ответить, но тут позади меня крикнули «Адмиральская шлюпка!» Неизвестный посмотрел на командиров и повел головой, как бы спрашивая, «Что я вам говорил?» В ту же минуту продолжал моряк. «Я как раз хотел переменить курс. Я ощутил...» Сильнейший толчок, моя лодка стала тонуть. Вода захлестнула меня с головой, и я погрузился в бездонную пропасть. Но водовороты Шельды признали во мне старого знакомого, и я снова увидел небо. Тут я догадался, что адмиральская шлюпка, на которой господин Дежуаес возвращался на свою галеру, прошла над моей лодкой. Одному Богу ведомо, каким чудом я не был раздавлен, ныне потоплен. «Спасибо, смелый мой Гоэс, спасибо», — сказал принц Аранский, счастливый, что его предположения подтвердились. Ступай и молчи обо всем». Он вложил в руку Гоэса туго набитый кошелек. Но моряк, по-видимому, дожидался, что и неизвестный отпустит его. Неизвестный сделал ему знак, выражавший благоволение. Игуас удалился, по-видимому, гораздо больше обрадованный милостивым знаком неизвестного, нежели щедростью принца Оранского. Ну как? спросил неизвестный бургомистра, что вы скажете об этом донесении? Неужели вы еще сомневаетесь в том, что французы снимутся с якоря? Неужели вы думаете, что господин Дежуас вернулся из лагеря на свою галеру только для того, чтобы мирно провести там ночь? «Стало быть, вы обладаете даром предвидения, монсеньор! воскликнули горожане. «Не более, чем монсеньор принц Оранский, который, я в этом уверен, во всем согласен со мной. Но, как и его высочество, я хорошо осведомлен, а главное, знаю тех, кто на той стороне», — он указал рукой на Пальдеры. «Поэтому», — продолжал он, — «я очень удивлюсь, если они сегодня вечером не пойдут на приступ». — Итак, господа, вы должны быть в полной боевой готовности, ибо если вы дадите им выгадать время, они вас атакуют весьма энергично. Эти господа могут по всей справедливости засвидетельствовать, что перед самым вашим прибытием я говорил им совершенно то же, что вы сейчас, мансеньор. — Какие у вас, мансеньор, предположения насчет плана действий французов? — спросил бургомистр. «Вот что я считаю наиболее вероятным. Пехота целиком состоит из католиков и поэтому будет драться отдельно. Иначе говоря, произведет атаку с одной какой-нибудь стороны. Конница состоит из кальвинистов, следовательно, тоже будет драться отдельно. Стало быть, опасность грозит с двух сторон. Флот подчинен господину Джуаэзу. Он совсем недавно прибыл из Парижа. При дворе знают, с какой целью адмирал отправился сюда». Он захочет получить свою долю воинской славы. В итоге враг предпримет атаку с трех сторон. «Так образуем три корпуса», — предложил бургомистр. «Образуйте один единственный корпус, господа, из лучших воинов, какие только у вас есть, а тех, на кого вы не можете положиться в открытом поле, назначьте охранять городские укрепления». Затем с этим корпусом сделайте энергичную вылазку в тот момент, когда французы меньше всего будут этого ждать. Им кажется, что атаковать будут они. Нужно их предварить и самим на них обрушиться. Если вы будете ждать, пока они пойдут на приступ, вы пропали, потому что в этом деле французы не имеют себе равных. Так же, как вы, господа, не имеете себе равных, когда в открытом поле защищаете подступы к вашим городам. Фламанцы просияли. «Что я вам говорил, господа?» Воскликнул молчаливый. «Для меня великая честь», — сказал неизвестный, «что сам того не зная, я оказался одного мнения с первым полководцем нашего века». Они учтиво поклонились друг другу. «Итак», — продолжал неизвестный, — «это решенное дело. Вы делаете сокрушительную вылазку». — Яростно атакуете вражескую пехоту и вражескую конницу. Надеюсь, ваши командиры сумеют так руководить этой вылазкой, что вы отбросите осаждающих. — Но их корабли... — Их корабли, — сказал бургомистр, — они прорвутся через наше заграждение. Сейчас дует Норд-Вест, и через два часа они будут в городе. — Да ведь у вас самих в Сент-Мари на расстоянии одной мили отсюда шесть старых судов и тридцать лодок. Это ваша морская баррикада. Это цепь, заграждающая Шельду. — Да-да, мансиньор, совершенно верно. Откуда вы знаете все эти подробности? Неизвестный улыбнулся. — Как видите, знаю, — ответил он. — Там-то и решится исход битвы. «В таком случае, — продолжал бургомистр, — нужно послать нашим храбрым морякам подкрепление». «Напротив, вы можете еще и свободно располагать теми четырьмя сотнями людей, которые там находились. Достаточно будет двадцати человек — сообразительных, смелых и преданных». Антверпенцы вытаращили глаза. «Согласны ли вы, — спросил неизвестный, — ценой потери ваших шести старых кораблей и тридцати ветких лодок — разгромить весь французский флот. — Хм, — протянули антверпенцы, переглядываясь между собой. — Не так уж стары наши корабли, не так уж ветхи наши лодки. — Ну что ж, — воскликнул неизвестный, — оцените их, и вам оплатят их стоимость. — Вот, — шепотом сказал неизвестному молчаливый, — вот те люди, с которыми мне изо дня в день приходится бороться. О, если бы мне противодействовали только события, я бы уже давно одолел их. «Так вот, господа», — продолжал неизвестный, положив руку на туго набитую сумку, о которой уже была речь, — «оцените их, но оцените быстро. Все вы получите от меня векселя, каждый на свое имя. Надеюсь, вы сочтете их достаточно надежными». «Монсеньор», — ответил бургомистр, минуту-другую посовещавшись с десятниками и сотниками городского ополчения, — «мы купцы, а не знатные господа, поэтому нужно прощать вам некоторую нерешительность. Поймите, ведь наши души обитают не только в наших телах, а в наших конторах. Однако в известных обстоятельствах мы ради общего блага способны на жертвы». Итак, распоряжайтесь нашими заграждениями так, как вы это находите нужным. — Клянусь, мансеньор, — вставил молчаливый, — вы за десять минут получили от них то, чего я добивался бы полгода. — Итак, господа, я распоряжаюсь вашими заграждениями, а вот что я сделаю. Французы с адмиральской галеры во главе попытаются прорвать их. Я удвою цепи заграждения. цепи, протянутые поперек реки, но между ними и берегом будет оставлено пространство, достаточное, чтобы неприятельский флот проскользнул там и оказался посреди ваших лодок и ваших кораблей. Тогда с этих лодок и кораблей 20 смельчаков, которых я там оставил, зацепят французские суда абордажными крюками, а зацепив их, подожгут ваши заграждения, предварительно наполненные горючими веществами, и быстро уплывут в лодке. «Вы слышите?» — воскликнул молчаливый. «Французский флот сгорит весь, без остатка». «Да, весь», — подтвердил неизвестный. «Тогда французы уже не смогут отступить ни морем, ни пальдерами, потому что вы откроете шлюзы Мехельна, Берхема, Льера, Дюфаля и Антверпена. Сначала отброшенные вами...» Затем преследуемые водами прорванных вами плотин, со всех сторон окруженные этими внезапно нахлынувшими, все выше воздымающимися волнами, этим морем, где только прилив и нет отлива, французы все до единого будут потоплены, истреблены, уничтожены. Командиры разразились восторженными криками. «Но есть препятствие», — сказал принц Аранский. Какой же, мансеньор? Спросил неизвестный. То, что потребовался бы целый день, чтобы разослать по всем этим городам соответствующие приказания. А в нашем распоряжении всего один час. Часа достаточно, заявил тот, кого называли мансеньером. Но кто предупредит флотилию? Она предупреждена. Кем? Мною. Если бы эти господа отказались предоставить ее мне, я бы купил у них. Но Мехель, Льер, Дюфаль... Я проездом побывал в Мельхене, в Льере и послал надежного человека в Дюфаль. В одиннадцать часов французы будут разбиты, в полночь флот будет сожжен, в час ночи отступление французов будет в самом разгаре, В два часа Мехлин прорвет свои плотины, Льер откроет свои шлюзы, а в Дюфале сделают так, что каналы выступят из берегов. Тогда вся равнина превратится в бушующий океан, который, правда, поглотит дома, поля, леса, селения, но в то же время, повторяю, поглотит французов. Да так основательно, что ни один из них не вернется во Францию. Эти слова были встречены молчанием, выражавшим восторг, граничивший с ужасом. Затем фламанцы принялись шумно руку плескать. Принц Оранский подошел к неизвестному, протянул ему руку и сказал. «Итак, мансеньор, с нашей стороны все готово?» «Все», — ответил неизвестный, — «но я думаю, что и у французов все готово. Смотрите». Он указал пальцем на военного, только что приподнявшего ковровую завесу. — Монсеньоры и господа, — доложил офицер, — нам дали знать, что французы выступили из лагеря и приближаются к городу. — К оружию! — воскликнул бургомистр. — К оружию! — повторили все присутствующие. — Неизвестный остановил их. — Одну минуту, господа! — сказал он своим густым повелительным голосом. — Я должен дать вам еще одно указание. Последнее и самое важное. «Говорите, говорите!» — в один голос воскликнули все. «Французы будут застегнуты врасплох. Следовательно, произойдет не битва, даже не отступление, а бегство. Чтобы успешно их преследовать, нужно быть налегке. Скиньте ваши латы!» «Черт возьми, из-за этих лад, которые сковывают ваши движения, вы проиграли все те битвы, которые должны были выиграть. Скиньте лады, господа, скиньте немедленно!» И неизвестный указал на свою широкую грудь, покрытую только кожаной курткой. «Мы вместе будем в бою, господа командиры», — продолжал неизвестный, — «а пока ступайте на площадь перед ратушей. Там вы найдете всех ваших людей в боевом порядке». «Мы придем туда вслед за вами». «Благодарю вас, мансеньор», — сказал принц Оранский неизвестному. «Вы разом спасли и Бельгию, и Голландию». «Я тронут вашими словами, принц», — ответил неизвестный. «Согласится ли ваше высочество обнажить шпагу против французов?» — спросил принц. «Я устроюсь так, чтобы сражаться против гугенотов», — ответил неизвестный, — кланяясь с улыбкой, которой мог позавидовать его мрачный соратник и которую понял один бог.